Глава 3. Крик Флоры к о р б е раздался в начале 5-го. А в 16.34, когда я в третий раз осмелился украдкой выглянуть наружу из палатки, плимут, в котором сидела миссис Александр Бану, укатил прочь. В 16.39 приехавший судебный врач удостоверился, что Филипп Холк по-прежнему мертв. В 16.48 прибыли криминалисты, фотографы и дактилоскописты. Меня, Вулф и остальных тут же под охраной вывели наружу. В 17.16, по моим подсчетам, на месте преступления работали 17 копов штата и округа, как в форме, так и в штатском. В 17.30 Вулф горестно пожаловался, что теперь уж точно нас тут продержат всю ночь. В 17.52 некий бахстер из уголовной полиции уже настолько мне надоел, что я прекратил отвечать на вопросы. В 18.21 всех нас увезли из Калпс-Медауза на допрос в о ф и ц и а л ь н ы е у ч р е ж д е н и я В нашей машине мы ехали вчетвером. Полицейский в форме расположился с Вулфом сзади, а второй, в штатском, сидел справа от меня. Снова рядом со мной сидел советчик и указывал, куда поворачивать, но на сей раз меня не тянуло обнять его за плечи. Какое-то время нас допрашивали поодиночке, но в основном вопросы задавали всем сразу. На деревянном помосте, так что раскладку я знал. Никто еще никого не обвинял. Трое — Форбер, Ого и г р и ф и н объяснили причину посещения палатки одинаково. Они беспокоились по поводу здоровья Филиппа Холта и хотели его проведать. Четвертый — Дик Веттер — привел ту причину, о которой я уже догадался. Он подумал, что Гриффин собрался пригласить Холта выступить, хотел ему воспрепятствовать. Кстати, в е т е р оказался единственным из всех задержанных, кто поднял шум. По словам в е т р а он и так вырвался на пикник с огромным трудом, а на 6 вечера у него назначена репетиция, пропустить которую ну никак нельзя. В итоге в 18.21, когда нас всех распихали по машинам, на Веттера было впору натягивать смирительную рубашку. Ни один из них не дал бы голову на отсечение, что видел Холта живым. Каждый полагал, что Филипп спит. Все, кроме Ветра, показали, что подходили к кровати и смотрели на лицо Холта, но ничего не заподозрили. Ни один из них не пытался заговорить с Холтом. На вопрос, кто, по-вашему, мог это сделать, все ответили одинаково. Должно быть, кто-то проник в палатку сзади, вонзил нож и скрылся. Ни для кого не было тайны. У исполнительного директора что-то с животом, и врач предписал ему покой. Про Флору я умышленно ничего не говорил, поскольку и я, и вы прекрасно знаем, что она тут ни при чем. Но вот у копов сложилось иное мнение. Я случайно подслушал, как один из них говорил другому, что заколоть больного скорее способна женщина, а не мужчина. Полицейские были убеждены, что убийца проник в палатку сзади, в связи с чем особое значение приобрел тот факт, что я... собственноручно завязал п о л о г Все, кроме Дика Веттера, показали, что видели, как я это проделал. Он утверждал, что ничего не заметил, поскольку помогал укрывать холт одеялом. Мы с Вулфом говорили, что, когда заходили в палатку во время речи Веттера, тесемка болталась р а з в я з а н н а я Вопрос стоял не в том, кто развязал ее, поскольку убийца мог легко просунуть руку снаружи, а в том, когда это сделали. Тут ни от кого ничего путного выведать не удалось. Все четверо показали, что когда входили в палатку, не обратили внимания на то, был ли завязан узел. Вот как обстояло дело на момент отъезда из Калпс-Медоуза. А привезли нас, как выяснилось, в местечко, где мне уже приходилось бывать дважды, причем вовсе не подозреваемым в убийстве. В з д а н и и окружного суда, раскинувшиеся посреди ж и в о п и с н ы е з е л е н ы е лужайки, с парой больших деревьев. Сначала нас всех собрали в одной комнате на первом этаже, потом, после долгого ожидания, припроводили на этаж выше, в кабинет окружного прокурора. По меньшей мере, 91,2% всех окружных прокуроров в штате Нью-Йорк меняют себя достойными вселиться в губернаторский особняк в городе Олбани. И это следует иметь в виду, когда вы общаетесь с окружным прокурором Джеймсом Р. д е л а н и Для него по меньшей мере четверо, а то и все пятеро, являлись достопочтенными и уважаемыми гражданами, обладающими большим весом в обществе и способными повлиять на исход выборов. Поэтому допрос свидетелей Деллани проводил так, словно собрал их для того, чтобы просить совета по срочному делу. Исключение составляли только мы с Вулфом. Глядя на нас, окружной прокурор мигом перестал улыбаться, а в голосе зазвенели металлические нотки. Совет-допрос продолжался примерно час. Время от времени свои комментарии вставляли Бакстер, начальник уголовной полиции, а также следователи, бывшие на месте происшествия. Наконец д е л о н и подвел итог. «Похоже, — сказал он, — мы пришли к согласию, что некто проник в палатку сзади всадил нож спящего холта после чего незаметно скрылся вы можете задать вопрос откуда убийца знал что под рукой у него окажется нож о т в е ч м он мог и не знать об этом возможно сама мысль об убийстве пришла ему в голову лишь тогда когда он увидел разделочные ножи с другой стороны убийца мог принести собственное оружие но заметив коробку с ножами Смекнул, что лучше воспользоваться одним из них. «Все это вполне вероятно. Причем ни один из фактов, которыми мы располагаем, не противоречит нашей версии». «Вы согласны, Бакстер?» «Да», — кивнул Бакстер, «до тех пор, пока мы не обнаружим новые факты». «Разумеется», — подтвердил Делани. «Мы еще все трижды перепроверим». Он обвел глазами присутствующих, потом заявил... Вы, джентльмены, и вы, мисс Корби, не должны выезжать за пределы штата, и вам следует являться для дачи показаний по первому вызову. Если вы не возражаете, то задерживать вас как важных свидетелей я не стану. Ваши адреса у нас есть, и мы знаем, где вас найти. Дела не в п е р и л вот в з г л я д в Вулфа. Его тон тут же изменился. Что касается вас, Вулф, то с вами дело обстоит несколько иначе. Вы и Гудвин — лицензированные частные сыщики. И в а ш и досье не в н у ш а ю т мне доверия. Не знаю, что заставляет нью-йоркские власти терпеть ваши выходки, но здесь, в провинции, служат люди попроще, и нам ваши штучки не нравятся. Даже п р и т я т Он опустил подбородок и посмотрел на Вулфа, из-под лобья. При этом глаза превратились в узенькие щелочки. Давайте проверим, правильно ли я вас понял. По вашим словам, когда начал выступать Веттер, вы сунули руку в карман, чтобы проверить, на месте ли листок, на котором вы набросали свою речь. Не нашли его, подумали, что забыли его в машине, а потом, уже войдя в палатку, сообразили, что машина заперта, а ключ у Гудвина. Поэтому вы его вызвали в палатку и вместе с ним спустились к машине. Там Гудвин вспомнил, что листок с вашими заметками остался в вашем кабинете дома, и тогда вы вернулись на помост и сели на прежнее место. И еще. Выходя из палатки к машине, вы обратили внимание, что тесемка, на которую Гудвин завязал п о л о г висит развязанная. Так? Вулф откашлялся. «Мистер Делани, думаю, что дискутировать с вами по поводу доверия к нашим досье бесполезно. Так же, как и пытаться оспаривать ваше утверждение насчет наших выходок или штучек». Его плечи поднялись на одну восьмую дюйма, потом опустились. «Что же касается моих показаний...» то изложили вы все верно, хотя и совершенно неприемлемым тоном, оскорбительным. Я просто задал вам вопрос, а я ответил. Да. Деллани перевел взгляд на меня. Вы, Гудвин, как и следовало ожидать, утверждаете то же самое. Если вы хотели сговориться, то времени у вас было более чем достаточно. Суматоха после крика «Мисс Корби» длилась достаточно долго. Правда, вы показали, что после того, как Вулф вернулся на место, вы вдруг вспомнили, что он все-таки прихватил с собой тот листок и даже заглядывал в него во время поездки в машине. Вы подумали, что Вулф мог оставить бумажку в машине, решили проверить и находились возле машины, когда услышали крик «Мисс Корби». Я правильно говорю. Поскольку, обидевшись на Бакстера, я решил, что не стану им помогать, Я ответил просто. «Проверьте сами». Делани вновь обратился к Вулфу. «Если вы считаете мои вопросы оскорбительными, Вулф, ь я скажу вам следующее. Мне трудно поверить в искренность ваших слов. Ни за что не поверю, чтобы такой болтун нуждался в бумажке для подобного выступления. Да и все остальное в ваших показаниях шито белыми нитками». Вы подумали, что забыли бумажку в машине. Гудвин решил, что вы оставили ее дома, а потом вдруг вспомнил, что вы вытаскивали ее по дороге. Есть и еще факты. Вы с Гудвином последними заходили в палатку перед тем, как мисс Корби обнаружила труп. Вы это сами признаете. Все другие уверяют, что не видели, завязана тесемка или нет. Вы с Гудвином утверждаете, что она была развязана, но иначе быть не могло, поскольку вы входили с задней стороны. Делла не наклонил голову. Вы признаете, что в течение прошлого года не раз общались с Филиппом Холтом. Вы также п р и з н а л и что по отношению к вам Холт вел себя несносно. Это ваше слово. Несносно. Настаивая на том, чтобы ваш повар вступил в профсоюз. То, что я прочитал в вашем досье, позволяет мне утверждать, что человек, который ведет себя по отношению к вам несносно, должен поостеречься. Если бы не оставалось в о з м о ж н о с т ь что в палатку прокрался какой-то незнакомец, а я допускаю такую возможность, я бы задержал вас здесь до тех пор, пока судья не выдаст ордер на ваш арест как важных свидетелей по делу об убийстве. Пока же я ограничусь более мягкими санкциями. Он кинул взгляд на наручные часы. Сейчас без 5 я т Недалеко отсюда на улице есть ресторан. Я пошлю с вами своего человека. Вы должны быть здесь в половине десятого. Я хочу еще раз самым тщательным образом проверить ваши показания. Остальные, — его взгляд скользнул по присутствующим, — могут быть свободны, но не забывайте, вы не должны покидать пределы штата Нью-Йорк. — Мы с мистером Гудвином отправляемся домой, — заявил Вулф, вставая. И сегодня вечером не вернемся. Глаза Делани хищно сузились. Раз так, то вы вообще отсюда не выйдете. Можете заказать себе сэндвичи. Мы арестованы? Окружной прокурор открыл б ы л о р о т закрыл его, потом раскрыл снова. Нет. Значит, мы уезжаем, — отрезал Вулф. «Я понимаю ваше недовольство, сэр. Как-никак вам испортили праздник. Я прекрасно знаю, что вы меня недолюбливаете. Меня или то, что, как вам кажется, вы знаете обо мне. Но я не собираюсь жертвовать своими привычками ради вашего удобства. Задержать меня вы можете только в том случае, если предъявите обвинение. Но в чем?» Мы с мистером Гудвином рассказали вам все, что нам известно. Ваши намеки, что я способен убить человека или сподвигнуть на убийство мистера Гудвина лишь потому, что человек этот вел себя несносно, смехотворны. Вы сами допускаете, что убийцей может оказаться любой из десятитысячной толпы. У вас нет никаких оснований подозревать, что я или мистер Гудвин Утаиваем от вас какие-то сведения, которые могли бы помочь следствию. Если вдруг раздобудете хотя бы один факт, подтверждающий ваши подозрения, то вы знаете, где нас найти. Пойдем, Арчи. Вулф повернулся и решительно направился к выходу. Я пошел следом. Мне трудно судить о том, как повел себя Дейлани после выходки Вулфа, потому что он оставался у меня за спиной, а оглядываться мне не хотелось по тактическим соображениям. Я знаю только то, что Бакстер сделал два шага и остановился, а другие полицейские, присутствовавшие там, даже не двинулись в место. Мы миновали холл, ход и прошли по дорожке к тротуару без единого выстрела. Наша машина стояла примерно в половине квартала от здания окружного суда. Вулф попросил меня найти телефонную будку и позвонить фрицу, чтобы сообщить ему, когда мы придем на обед, и я направился к центру города. Поскольку вы сами представляете, что творится в праздник на нью-йоркских улицах, вас не должно удивить, что добрались мы домой, ополоснулись с дороги и сели обедать только в половине десятого. Фыркающее чудовище, именуемое автомобилем, не лучшее место в мире, где можно делиться с Вулфом дурными вестями, как, впрочем, и хорошими. Отравлять ему пищеварение за обедом мне тоже не хотелось. Поэтому я дождался, пока Вулф не расправится с цыплятами, с трюфелями, припущенными в бульоне брокколи, фаршированными травами, картофелем, салатом и с сыром. Лишь когда Фритц принес нам в кабинет кофе, я раскололся. Вулф уже потянулся к пульту дистанционного управления телевизором. Он включал телевизор лишь для того, чтобы доставить себе маленькую радость, выключив его. Но тут я сказал, попридержите коней, я должен кое-что доложить. Я понимаю, вы сейчас довольны собой, нос в о ему терли здорово, но у нас могут быть неприятности. Правда, у нас появилась зацепка. Убийца не проникал в палатку сзади. Убийца один из четверки. — Вот как, — безмятежно произнес Вулф. Он сытно пообедал, сидел в любимом кресле и был поэтому настроен очень миролюбиво. — Арчи, ты опять за свои штучки? Что за вздор ты несешь? — Это не вздор, сэр. Я даже не пытаюсь доказать, что раз в жизни оказался хитрее вас. Когда вы спускались от палатки к машине, ваши мысли были настолько поглощены тем, как поскорее удрать оттуда, что вы, должно быть, не обратили внимания на женщину, сидевшую в припаркованном слева плимате. а я чуть позже вышел к ней поговорил. Это настолько важно, что я перескажу разговор дословно. Так я и сделал. Такие разговоры для меня — детские игрушки, ведь мне приходится порой дословно пересказывать беседы, в которых принимают участие трое, а то и четверо. Когда я закончил, Вулф ожег меня злобным взглядом. «Проклятие!» — прорычал он. «Да, сэр. Я собирался вам сказать, когда мы придумывали причину для вылазки к машине. Но нам помешали, а потом не было подходящего случая. К тому же миссис б а н а уехала, да и этот бабаин Бахстер оскорбил меня в лучших чувствах. Но главная причина заключалась в вас. Уж больно вырвались домой. Если бы они пронюхали, что убийцу следует искать среди нас шестерых или семерых, включая Флору». Нас бы задержали как важных свидетелей, а четвертого июля вас бы никто под залог не выпустил. Мне к камерам не привыкать, но вы с вашими габаритами в камере не поместились бы. Кому же, подумалось мне, дома вы бы с большей охотой согласились обсудить вопрос о том, чтобы повысить мне жалование? Я угадал? Замолчи!» Вулф зажмурился, но ненадолго. Мы влипли. В любую минуту... Они могут отыскать эту женщину. Либо она сама заявит в полицию. Что она собой представляет? Ты пересказал ее слова, но я хочу знать, чего от нее ожидать. С ней все в порядке. Ей поверят. Меня, во всяком случае, она убедила. И вас убедит. С того места, где она сидела, вход в палатку был виден как на ладони. Ближе, чем в десяти ярдах от нее. если она не дремала. По ее словам, нет, и копы ей п о в е р и т Она утверждает, что кроме нас с вами в палатку никто не заходил и будет стоять на своем, что бы ни случилось. А вдруг она сама? Или кто-то другой? Кого она выгораживает? Нет. Это ерунда. Она оставалась там после того, как обнаружили труп. Да. Мы влипли. Да, сэр. Не увидев в глазах Вулфа благодарности, на которую рассчитывал, я продолжил. Учитывая ситуацию, я предлагаю вам не беспокоиться обо мне. Вытаивая неважных сведений, меня не обвинят, поскольку о разговоре с ней я не упомянул. Я всегда могу сказать, что не поверил ей, не хотел о с л о ж н е т дело, впутывая в него дополнительные обстоятельства. Конечно, мне придется придумывать оправдание тому, что я пристал к ней с расспросами. Но это про щ е п а р е н о й репы. Я могу показать, что нашел труп после того, как вы начали свою речь. И прежде чем сообщать в полицию, решил расспросить свидетельницу. Но меня прервал вопль Флоры. Так что из-за меня не волнуйтесь. Я сделаю все, что вы скажете. Могу утром позвонить Делане или позвонить ему сами. И во всем признаться. Или можем сидеть и ждать у моря погоды. Как скажете. Фу! Пыркнул в у л ф Аминь. — сказал я. Вулф шумно втянул в себя воздух и со свистом выпустил его наружу. — Возможно, в данную минуту эта женщина уже дает показания полиции, — проворчал он. — Нет, я тебя не корю, напротив, ты молодец. Если бы ты рассказал им об этой женщине, мы бы провели ночь в тюрьме. Он скорчил гримасу. — Ба-а! Так, по крайней мере, у нас руки развязаны. Который час? Я посмотрел на наручные часы. Вулфу, чтобы взглянуть на настенные часы, пришлось бы повернуть голову почти на девяносто градусов, а на такой подвиг он не способен. Восемь минут двенадцатого. Ты можешь вызвать их сюда сейчас? Сомневаюсь. Тех пятерых? Да. Разве что на заре. п р и в е с т и их к вам в спальню? Вулф поскреб кончик н о с о м Ладно. Только обзвони их сейчас. Кого найдешь? Наговорись на одиннадцать утра. Скажи, что я готов разоблачить убийцу, но должен с ними посоветоваться. Ну что ж, на такую приманку они клюнут, признал я. И потянулся к телефону.